Глава 2. Через полчаса Ксавьер Марш сидел за баранкой служебного Фольксвагена, следуя изгибом проложенного высоко над озером Хафельского шоссе. Иногда вид на озеро закрывали деревья. Потом новый поворот или деревья стоят пореже. И снова видна водная поверхность, бриллиантами искрящаяся под апрельским солнцем. По озеру легко скользили две яхты, два бумажных кораблика, два белых треугольника на голубом фоне. Он опустил стекло и выставил наружу руку. Теплый ветерок тормошил рукав. По обе стороны дороги ветки деревьев пестрели зеленью поздней весны. Еще месяц, и машины будут следовать сплошным потоком. Берлинцы побегут из города, походить под парусами или поплавать повеселиться на пикнике или просто поваляться под солнышком на одном из больших общественных пляжей. Но сегодня воздух пока еще прохладен, и еще свежи воспоминания о зиме, так что дорога принадлежит маршу. Он проехал стоящую как часовую кирпичную башню кайзера Вильгельма, и дорога стала спускаться вниз, к озеру. Через 10 минут он был на месте, где было обнаружено тело. В хорошую погоду оно выглядело совсем иначе. Это была стоянка туристов, удобная площадка, известная как «Широкое окно». Там, где вчера была серая однообразная хмарь, сегодня открывалась величественная панорама озера, раскинувшегося на 8 километров до самого Шпанду. Марш поставил машину и прошел по пути, которым бежал Йост, когда обнаружил тело по лесной тропинке, круто вправо и вдоль берега озера. Он проделал этот путь второй раз, потом третий, удовлетворенный вернулся в машину и поехал по низкому мосту в сторону Шваненвердера. Дорогу перегораживал полосатый красно-белый шлагбаум. Из будки появился часовой с винтовкой за спиной и дощечкой для записи в руке. «Ваше удостоверение, пожалуйста». Марш протянул в окошко свое удостоверение крипа. Часовой, изучив его, вернул и вытянул руку в приветствии. «Все в порядке, герр штурманфюрер». «Каковы здесь правила?» «Останавливаем каждую машину, проверяем документы и спрашиваем, к кому едут. Если возникают подозрения, звоним в дом и справляемся, ждут ли. Иногда обыскиваем машину. Это зависит от того, дома ли рейхсминистр. Ведете список приезжих. «Так точно, Герштурбманн-фюрер!» «Будьте добры, посмотрите, были ли в понедельник вечером гости у доктора Йозефа Буллера». Часовой поправил за спиной винтовку и вернулся в будку. Марш видел, как он листал страницы журнала. Вернувшись, покачал головой. Весь день у доктора Буллера никого не было. А сам он покидал остров. «Мы не ведем запись постоянных жителей, герштурбманн только гостей». И не проверяем уезжающих, только пребывающих Хорошо. Марш поверх Часового посмотрел на озеро. Низко над водой с криком летали стаи чаек. У пристани пришвартовано несколько яхт. А как насчет берега? Он как-нибудь охраняется? Часовой кивнул. Постоянно патрулирует речная полиция. Но в большинстве домов имеется столько сирены собак, что хватит для охраны коцет. Мы только отгоняем зевак. Коцет удобнее выговорить, чем концлагерь. Вдали послышался звук мощных моторов. Часовой повернулся в сторону острова и посмотрел на дорогу. Минутку, пожалуйста. Из-за поворота на большой скорости появился серый БМВ с включенными фарами. За ним длинный черный Мерседес. Затем еще один БМВ. Часовой шагнул назад, нажал кнопку. Шлагбаум поднялся. Часовой отдал честь. Когда колонна мчалась мимо, Марш мельком увидел пассажиров «Мерседеса» — красивую молодую женщину с короткими светлыми волосами, возможно, актрису или манекенщицу, и рядом с ней узнаваемый сразу острый профиль, смотревшего прямо перед собой худого и морщинистого старика. Машины с рёвом помчались в сторону города. «Он всегда так быстро ездит?» — спросил Марш. Часовой со значением посмотрел на него. Рейхсминистр проводил предварительный отбор. К обеду возвращается фрау Геббельс. «А, всё ясно». Марш повернул ключ зажигания, и «Фольксваген» ожил. «Слыхали, доктор Буллер скончался?» «Никак нет». Равнодушно ответил часовой. «Когда?» «В понедельник вечером. Его вынесло на берег в нескольких сотнях метров отсюда. Я слышал, что нашли тело. Что он был за человек? Я его почти не видел. Он нечасто выходил из дома и гостей не принимал. Никогда не разговаривал. Вообще-то многие здесь кончают таким образом». «Который его дом? Его нельзя не узнать» на восточной стороне острова две высокие башни один из самых больших домов благодарю въезжая на дамбу марш посмотрел в зеркальце часовой несколько секунд постоял глядя ему вслед потом снова поправил винтовку повернулся и медленно направился в будку шванинвердор был невелик меньше километров в длину и полкилометров в ширину Односторонняя дорога петлей велась по часовой стрелке. Чтобы добраться до владений Буллера, Маршу пришлось проехать вокруг острова. Он ехал осторожно, приостанавливаясь каждый раз, как видел дом с левой стороны. Место было названо по имени знаменитых колоний лебедей, которые обитали в южной части Хафеля. Оно стало модным в конце прошлого столетия. Большинство зданий сохранились с того времени. Огромные виллы с крутыми крышами и каменными фасадами во французском стиле. В окружении длинных аллей – лужаек, скрытые от любопытных глаз высокими заборами и деревьями. На обочине не к месту торчала часть разрушенного дворца Тюильри, колонна и фрагмент арки, доставленные из Парижа давно умершим дельцом времен Велигельма нигде никакого движения иногда сквозь решетки ворот попадались на глаза сторожевые псы а один раз он увидел сгребающего листья садовника владельцы были либо в городе на работе либо в отъезде либо лежали в опрахе марш знал некоторых из них партийные бонзы магнат автомобильной промышленности разжиревший на арабском труде директор вертхайма большого универсального магазина на Потсдамер-плац, конфискованного у владельцев евреев более 30 лет назад, хозяин военных заводов, глава объединения, занимающегося строительством больших автобанов, ведущих вглубь восточных территорий. Он удивлялся, как Буллеру удалось попасть в такую состоятельную компанию, но потом вспомнил замечание Хальдера: роскошь словно в Римской империи. «КП-17, говорит КХК. КП-17, ответьте, пожалуйста». Настойчиво обращался женский голос. Марш поднял трубку, расположенного под щитком радиотелефона. «Я КП-17, продолжайте». «КП-17, соединяю вас со штурмман-фюрером Егером». Он находился у ворот виллы Буллера. Сквозь металлические узоры маршу были видны изгиб желтой дорожки и высокие башни, точно такие, как описал часовой. «Ты напрашивался на неприятности?» — пророкотал голос егера. «И мы их получили. Что у тебя?» Не успел я вернуться, как явились двое наших почтенных коллег из гестапо. в виду видного положения, которое занимал Фнсдаппорта и Геносса Буллер, бла-бла-бла, Решено, что дело имеет отношение к безопасности страны. Марш стукнул рукой по рулевому колесу. Вот дерьмо. Все документы должны быть немедленно переданы в службу безопасности. Расследующие дела офицеры должны доложить, в каком состоянии находится следствие. Расследование силами Крипа прекратить немедленно. Когда это было? Прямо сейчас. Они сидят в нашем кабинете. Ты им сказал, где я? «Конечно, нет. Я оставил их с чем есть и сказал, что попробую тебя разыскать. И пришел прямо в дежурку». Егер понизил голос. Марш представил, как он повернулся спиной к телефонистке. «Слушай, зови. Я не советую тебе лезть на рожон. Поверь, они настроены вполне серьезно. С минуты на минуту Шванин Вердер будет кишеть гестаповцами». Марш глядел на дом. Там было абсолютно тихо и безлюдно. Наплевать на гестапо. И он решился. «Мне тебя не слышно, Макс!» — прокричал он. «Извини, связь прерывается. Я ничего не понял из того, что ты сказал. Прошу сообщить, что связь не в порядке. отбой И выключил приемник. Не доезжая метров пятидесяти до дома, Марш увидел справа от дороги проселок, ведущий в заросшую лесом середину острова. Он дал задний ход, быстро проскочил на проселок и заглушил мотор. Потом побежал к воротам усадьбы Буллера. Времени было в обрез. Ворота были заперты. Этого следовало ожидать. Сам засов представлял собой прочный металлический брусок в полутора метрах над землей. Он встал на него носком сапога. Поверху ворот, как раз у него над головой, в 30 сантиметрах друг от друга торчали железные шипы. Ухватившись за них обеими руками, он подтянулся и закинул левую ногу. Рискованное дело. Некоторое время он сидел верхом на воротах, переводя дыхание. Потом спрыгнул на засыпанную гравием дорожку с внутренней стороны. Дом был огромный, причем странной конструкции. Три его этажа завершались крутой шиферной крышей. Слева возвышались две каменные башни, о которых говорил часовой. Они примыкали к основному зданию. Во всю длину второго этажа протянулся балкон с каменной балюстрадой. Балкон поддерживали колонны. Позади них, наполовину спрятанной в тени, находился главный вход. Марш направился туда. Обе стороны дорожки обильно заросли неухоженными буками и елями. Бордюры запущены. Неубранные из зимы сухие листья перекатывались по газону. Он прошел между колоннами. Первая неожиданность. Дверь не заперта. Марш остановился в прихожей и огляделся. Справа – дубовая лестница, слева – две двери. Прямо – мрачный коридор, который, как он догадывался, вел на кухню. Он подергал первую дверь. Она открывалась в отделанную деревянными панелями столовую. Длинный стол и 12 стульев с высокими резными спинками. Холод и затхлый запах запустения. Следующая дверь вела в гостиную. Он продолжал откладывать в памяти детали. Ковры на натертом деревянном полу. Тяжелая мебель, обтянутая дорогой парчой. На стенах гобелены, тоже неплохие, насколько Марш разбирался. У окна рояль, на нем две большие фотографии. Марш повернул одну к свету, слабо пробивавшемуся сквозь пыльные свинцованные стекла. Тяжелая серебряная рамка с орнаментом из свастик. На фотографии Буллер и его жена в день свадьбы, спускающиеся по ступеням. По обе стороны почетный караул штурмовиков, осеняющих счастливую пару дубовыми ветками. Буллер тоже в форме штурмовика. Его жена с вплетенными в волосы цветами, пользуясь излюбленным выражением Макса Егера, страшна, как корзина лягушек. На лицах ни улыбки. Марш взял другую фотографию и тут же почувствовал, как похолодело в желудке. Снова Буллер, на этот раз слегка наклонившись вперед и подобострастно пожимая руку другому человеку. Предмет его глубокого почтения стоял в полуобороток к фотоаппарату, словно в момент рукопожатия кто-то, стоявший позади фотографа, отвлек его внимание. На снимке надпись. Чтобы разглядеть неразборчивый почерк, Маршу пришлось соскрести пальцем грязь со стекла. «Портогеносы Буллеру», прочел он, от Адольфа Гитлера, 17 мая 1945 года. Внезапно Марш услышал шум, словно кто-то стучал ногой в дверь. Затем повизгивание и вой. Он поставил снимок на место и вернулся в прихожую. Звуки раздавались в глубине дома. Он вынул пистолет и прокрался вдоль коридора. Как он и предполагал, тот вел на кухню. Звуки повторились. Вроде бы испуганный плач и шаги. К тому же отвратительно пахло. В конце кухни была еще одна дверь. Он крепко сжал ручку и рывком распахнул дверь. Мимо с шумом пронёсся с широко раскрытыми от ужаса глазами пёс в наморднике. Он мелькнул в коридоре, прихожей и выскочил через открытую дверь во двор. Пол кладовки был густо покрыт издающими вонь фекалиями, мочой и продуктами, которые пёс сдёрнул с полок, но был не в состоянии съесть. После такого Маршу хотелось бы задержаться на несколько минут и прийти в себя, но времени не было. Он убрал люгер и быстро осмотрел кухню. В раковине несколько сальных тарелок. На столе недопитая бутылка водки. Рядом пустой стакан. Дверь в подвал заперта. Он решил ее не ломать. Направился наверх. Спальни, ванные. Всюду та же атмосфера поизносившейся роскоши. Следы ушедшей в прошлое шикарной жизни. И повсюду, заметил он, картины, пейзажи, религиозные аллегории, портреты, покрытые толстым слоем пыли. Дом, как следует, не убирали месяцами, а то и годами. На верхнем этаже одной из башен находилась комната, которая, должно быть, служила Булеру кабинетом. Полки учебников по юриспруденции, фолиантов с разбором судебных дел, сборников законодательных актов. У окна, выходящего на лужайку позади дома, большой письменный стол и вращающееся кресло. Длинный диван со сложенными одеялами. Видно, на нем частенько спали. И снова фотографии. Буллер в судейской мантии. Буллер в эсэсовской форме. Буллер в группе нацистских шишек. Среди них марш без особой уверенности разглядел Ганса Франко, видимо, сидящих в первом ряду на концерте. Все фотографии по меньшей мере двадцатилетней давности. Марш уселся за стол и посмотрел в окно. Лужайка вела к берегу Хафеля. Там был маленький причал с пришвартованной к нему моторкой с каютой, а за ним открытая до противоположного берега панорама озера. Вдали пыхтел паром кладов в Анзее. Он переключил внимание на письменный стол. пресс -папье. Тяжелая бронзовые чернильница. Телефон. Он протянул к нему руку. Телефон зазвонил. Рука повисла в воздухе. Один звонок. Второй. Третий. Звук казался громче из-за царившей в доме тишины. Пыльный воздух вибрировал. Четвертый. Пятый. Он положил пальцы на трубку. Шестой. Седьмой. Поднял ее. «Буллер?» Старческий голос, скорее мертвый, чем живой. Шепот из другого мира. «Буллер? Отвечай же! Кто это?» Марш сказал. «Друг». Молчание. Щелчок. Звонивший дал отбой. Марш положил трубку и стал быстро наугад открывать ящики стола. Несколько карандашей, немного почтовой бумаги, словарь. Один за другим до конца выдвигал нижние ящики и шарил рукой. Ничего. Нет, кое-что было. В самой глубине ящика пальцы скользнули по небольшому гладкому предмету. Марш достал его. Маленькая записная книжка в черной кожаной обложке с вытесненным золотом, орлом и свастикой. Он веером пролистал ее. Книжка-календарь члена партии на 1964 год. Сунув ее в карман, он поставил на место все ящики. Опес Буллера, скуля, бешенно метался вдоль кромки воды, вглядываясь в другой берег Хафеля. Временами он приседал на задние лапы чтобы через несколько секунд снова начать свой отчаянный бег. Марш теперь видел, что почти весь правый бок собаки покрыт засохшей кровью. Она не обратила никакого внимания на спускавшегося к озеру Марша. Каблуки звонко стучали по доскам причала. Сквозь щели между расшатанными досками была видна плещущаяся на мелководье мутная вода. Дойдя до конца причала, он ступил в лодку, закачавшуюся под его весом. На корме скопилось немного дождевой воды, засоренной грязью и листьями, с радужными разводами на поверхности. Вся лодка пропахла горючим. Должно быть где-то течь. Марш наклонился и подергал дверцу каюты. Она была заперта. Прикрыв лицо с боков руками, он заглянул в иллюминатор но внутри было слишком темно, чтобы разглядеть что-нибудь. Он выпрыгнул из лодки и пошел обратно. Дерево причала от непогоды потемнело, за исключением одного места на противоположном от лодки конце. Здесь валялись мелкие оранжевые осколки. Был виден мазок белой краски. Наклонясь, чтобы разглядеть эти следы, Он увидел близ берега какой-то предмет, тускло мерцающий в воде. Он встал на колени и, держась левой рукой за причал и, протянув как можно дальше правую, сумел его достать. Это был ножной протез, розовый и выщербленный, как старинная китайская кукла, с кожаными ремнями и стальными пряжками. Первым их услышал пес. Он поднял голову, повернулся и затрусил по ужайке к дому. Марш тут же бросил свою находку обратно в воду и побежал следом за раненным животным. Выругав себя за глупость, он обогнул дом и встал в тени башен так, чтобы были видны ворота. Пёс, рычав в намордник, бросался на их железные створки. По ту сторону Марш увидел двух человек, разглядывавших дом. Потом появился третий, с огромными кусачками, которыми он захватил замок. Через десять секунд замок с треском поддался. Трое гуськом вошли на участок. Пес отскочил назад. Как и Марш, все они были в черной эсэсовской форме. Один вынул что-то из кармана и направился к псу, вытянув вперед руку, словно предлагая ему угощение. Животное в страхе поджало хвост. Тишину нарушил выстрел, отдавшийся эхом на участке. Над лесом с гвалтом поднялись тучи грачей. Мужчина убрал пистолет в кубуру и махнул рукой одному из спутников. Тот ухватил пса за задние лапы и оттащил в кусты. Все трое широким шагом направились к дому. Марш спрятался за колонной, медленно передвигаясь вокруг нее, чтобы его не увидели. Он подумал было, что ему нет нужды прятаться. Он мог бы сказать гестаповцам, что проводит обыск, что не получил сообщение егера. Но что-то в их поведении, в той небрежной жестокости, с какой они расправились с собакой, насторожило его. Они здесь уже бывали. Они приблизились, и он смог различить их звания. Два штурмман и обергруппен-фюрер, пара майоров и генерал. Какие соображения государственной безопасности потребовали личного участия гестаповского генерала? Обергруппен-фюреру было под 60. Он был сложен как бык с разбитым лицом бывшего боксера. Марш узнал его. Видел по телевидению, на газетных фотографиях. Кто же он? Потом вспомнил. Одила Глобоцник. Известный всс под прозвищем Глобус. Много лет назад он был гуляйтером Вены. Собаку убил Глобус. «Ты на первый этаж», — приказал Глобус. «Ты проверь задние помещения». Они достали пистолеты и исчезли в доме. Марш подождался полминуты, затем направился к воротам. Он держался края участка, избегая дорожки. Наоборот, низко согнувшись, пробирался сквозь заросли кустарника. Не доходя пяти метров до ворот, он остановился перевести дух. Внутри их правой опоры находился малозаметный ржавый металлический ящик для почты. Там лежал большой коричневый сверток. «Это безумие», — подумал он, — «полное безумие». Он не побежал к воротам, зная, что ничто так не привлекает человеческий взгляд, как внезапное движение. Наоборот, он заставил себя не спеша выйти из кустов, словно это было самым естественным делом в мире. Вынул сверток из почтового ящика и неторопливо прошел за ворота. Он ожидал, что сзади раздастся крик или выстрел, но единственным звуком был шорох деревьев на ветру. Подойдя к машине, он почувствовал, как трясутся его руки.